Глава вторая Ах, вот куда ты перебрался! воскликнул Бертран Каннингем, входя в просторный светлый кабинет британского посольства во Франции. Лорд Хаткад сидел за письменным столом и что-то писал. А я и забыл сообщить тебе о своем повышении по службе, ответил тот, отложив в сторону вечное перо. Бертран Каннингем, примостившись на краешке стола, постукивал хлыстом по сверкающему черному ботинку. После прогулки верхом в Булонском лесу. Он как был в костюме для верховой езды, так и заявился в офис. — Ты ведешь себя, на мой взгляд, легкомысленно, — заметил лорд Хаткотт с улыбкой. — Это уж ты осторожничай, Итонский зубрила. — Глядишь, так и в послы скоро выбьешься, — рассмеялся Бертран Каннингем. — Не будь язвой. Чарльз Лавингтон заболел и решил оставить этот пост. Вот и вся моя зубрежка. А Итонский университет и вовсе ни при чем. — Между прочим, если тебя интересует мое мнение, его болезнь началась и развивалась в Максиме. Особенно он страдал по утрам, когда приходилось отвозить свою крошку к ювелирам Кортье. Такие расходы... Удивляюсь, как он раньше не заболел. — Ну и что тут удивительного? — заметил сухо лорд Хаткот. По его тону можно было понять, что он не любитель перемывать кости ближнему своему. — Кстати, к вопросу о крошках, — продолжал Бертран, — что это за пташка, о которой мне поведал Андре де Гринель? Я его встретил в Булонском лесу, полон восторгов по поводу появления очаровательной птички у герцогини Демобион вчера вечером. — Не советую принимать всерьез его рассказы, — заметил холодно лорд Хаткотт. — Обязательно присочинить что-нибудь, это в лучшем случае. — Не будь занудой, Вейн. Дыма без огня не бывает. Де Гринель сообщил мне, что герцогиня демонстрировала гостям новенькую из Муленруш, этакая юная монашенка, скорее даже школьница. Он сказал, что сначала девочка упала в твое объятия в прямом смысле, а ты будто не растерялся, унес ее в комнату и запер дверь на ключ. Лорд Хадкат издал короткий смешок, но Бертран Каннингем в этом звуке смеха не уловил. — Так это правда? — допытывался он. — Я не вижу основания не верить Гринелю. Известная доля правды в том, что он тебе рассказал, есть. Хотя, должен заметить, чувствуется его богатое воображение, — поморщился лорд Хадкат. Ничего не имею против Дегринеля. Забавный тип, особенно, когда выпьет лишнего. Однако на другой день сущий пошляк. Я стараюсь видеться с ним как можно реже, и тебе советую держаться от него подальше. Ты, друг мой, не увиливай от ответа. Расскажи, как было дело. Бертран слегка ударил хлыстом по столу. А если не расскажу? Тогда я немедленно отправлюсь к Лилии и узнаю все из первоисточника. Лорд Хаткат усмехнулся. И получишь отворот поворот так как для дома герцогини еще не сусветная рань. Конечно, если по утрам вид неприбранных комнат не действует тебе на нервы, можешь отправляться. — Тогда скажи мне, кто это чаровница? андрей не пожалел красок для ее описания. Белокурая, сероглазая, личико-сердечком. Одним словом, сама невинность. Возможно, напускная, а может, и настоящая. Он меня заинтриговал. да Гринель был пьян. Начнем с этого, — заметил лорд Хаткотт. — Полагаю, трезвых там вообще не было, — парировал Бертран Каннингем. — Жаль, что по протоколу я обязан сопровождать супругу посла на официальном приеме, а то бы сам все увидел. — Ну и скучище была, доложу тебе. — Не поверишь, битых два часа восседали на шикарных стульях и наслаждались игрой на фортепиано какого-то златокудрового поляка. С ума сойти! Потом танцы. И при всем при этом самой молоденькой было под пятьдесят, представляешь? Лорд Хаткат рассмеялся. Выйдя из-за стола, он положил руку на плечо своего кузена. — Бедняга, Берти! Вот уж действительно ты зарабатываешь деньги тяжким трудом! Вот — Вот-вот, — погрустнел Бертран. — Если и дальше будет так продолжаться, я подам в отставку. Право же, Вейн, я по горло сыт всей этой дребеденью. Если бы не ты, да еще пара приятелей, давно бы был в Лондоне. Через две недели скачки в эскоте, жду не дождусь. лорд Хаткот подошел к окну и выглянул в посольский сад. Цвела сирень. Магнолии были сплошь усыпаны цветами, тюльпаны алыми огнями полыхали под желтой акацией. — В Англии сейчас изумительно, а мы, как глупцы, тратим драгоценные молодые годы и кучу денег в чужой стране. — Хоть и в Париже, все равно печально, — сказал он тихо и вздохнул. — Не лады с спросил Бертран, выразив голосом участие. — Нет, вовсе нет, — ответил лорд Хадкот. Она все же такая очаровательная. Просто я нахожу нашу жизнь чересчур искусственной. Все эти вечеринки, попойки, суетные люди, вроде графа, который обожает создавать проблемы из ничего. — Ты так ничего мне не рассказал про это ничего? Бертран не унимался. Лорд Хаткот отошел от окна, вернулся и сел за письменный стол. Рассказывать особо не о чем. Когда мы с графом уже уходили, наткнулись в вестибюле на девушку. Англичанка, плохо одета, уставшая после долгой дороги, чем-то расстроенная. Он хотел ее поцеловать, то стала отбиваться. Когда я понял, что он пережимает, я, естественно, вмешался. Она потеряла сознание от голода. А де Гринель, должно быть, решил, что на нее столь сильно подействовали его чары. Француз, что с него возьмешь? Хм, стало быть, он не наврал. А она в самом деле так хороша собой? Андрей без устали ей дифирамбы. Сказать по правде я не заметил, — сказал лорд Хаткот, всем видом показывая, что тема наскучила ему. Попросил слугу принести ей еды, дал один дельный совет — но она им не воспользовалась. Потом я ушел. Вот и все. — Ты оставил ее одну после всей нервотрепки? — изумился Бертран Каннингем. — Я бы не сказал, что она очень переживала, — поморщился лорд Хаткот. — Устала, утомлена. Это я заметил. — Сказать по правде, поездка по железной дороге, особенно здесь, во Франции, да еще в течение целого дня, кого хочешь, утомит. — Ну и кто же она? Ты узнал? — Сказала, что герцогиня Ее тетя? — Ее тетя? — удивился Бертран. — Стало быть, андрей ничего не напутал. Обедневший отпрыск знатной фамилии. Скажи мне, а почему ты помешал ей выступить с ее номером? андрей сказал, что у нее была приготовлена весьма оригинальная сценка. Девушка залезает в сундук в дорожном платье и пару минут спустя выходит оттуда, ну, может, с несколькими шпильками в прическе. — Да Гринель болтает, черт знает что! — возмутился лорд Хаткот. — Я не сомневаюсь в том, что она приехала издалека, В сундуке был весь ее скарб. Единственное, что вызывает сомнения, так это ее родственные связи с герцогиней. Лорд Хаткотт склонился над столом и стал перебирать бумаги. — Берти, а не поехать ли нам позавтракать? — сказал он. — Скажем, в Тревелерс Клаб. Говорят, что у них новый повар, который так готовит розбив, что пальчики оближешь. По слухам, лучше, чем в Пикадиле. — Согласен, — оживился Берти. — А давай Вейн, по дороге заедем к Лили и познакомимся с ее протеже. Она, думаю, стоит этого, а? Давай нагрянем до того, как туда явится Андрей и все прочие. Да Дегринель клянется, что сегодня постарается там быть. Правда, его мать устраивает прием, на котором должен присутствовать весь дипкорпус. Так что он сомневается, удастся ли ему улизнуть. Я давно взял за правило никогда не видеться с герцогиней или другими дамами ее образа жизни днем, — ответил твердый лорд Хаткот. Ах, Вейн, к чему такие церемонии? Она не первой молодости, конечно, но еще ничего себе. — Отец, правда, говорит, что лет 35 пять тому назад герцогиня была просто писанная красавица. Я ему верю. Он, слава богу, в этом разбирается. — Вот как? — лорд Хаткотт проявил интерес. — Ну-ка, расскажи. Если честно, я всегда считал, что ее титул — фикция. — Здесь ты как раз не прав. Она герцогиня. Много лет назад, когда я был мальчишкой, я видел однажды герцога Демобийон. Помню, приехал на каникулы в Париж. Отец в то время был первым секретарем посольства и мы отправились на обед в Риц. Я сначала не хотел. — Мой мальчик, советую пойти, — сказал мне отец. — Там будет весь свет, дипломатический корпус в полном составе. Знакомства не помешают. Тем более ты собираешься работать в Министерстве иностранных дел. Бертран помолчал. Вспоминал, должно быть, первое впечатление от встречи с Парижем. — Интересно, — сказал лорд Хаткот. — Слушаю тебя внимательно. — Ну, и что герцог? Он сидел за столиком неподалеку от дверей. — Скажу тебе, когда я его увидел, подумал, что он вылитая морская черепаха. Шея в дряблых толстых складках, подпираемых крахмальным воротничком, лицо в глубоких морщинах. — Это герцог Домобийон, — сказал отец. В это время в зал ресторана вошла молодая женщина, и все головы повернулись в ее сторону. Тогда я был молод и не разбирался в настоящей красоте. Помню, смотрел не на нее, а на герцога, и думал о том, что сиятельная особня не пристала выглядеть так карикатурно. — Стало быть, герцог все-таки был, — задумчиво произнес Хаткот. И еще как, — засмеялся Бертран. — Спустя два или три года, когда я снова приехал в Париж, отец рассказал мне забавную историку. Оказывается, Лили была вначале замужем за каким-то французом, который каким-то боком наследовал титул, то есть, я хочу сказать, был благородных кровей. Он с ней обвенчался в Англии, вывез во Францию, в Париж. А дальше дела происходили следующим образом. Молодую чету представляют герцогу, который ко времени знакомства был дважды вдовец. Тот, положив глаз на мадам Рейнбар, берет их под свое покровительство. Старый плут, однако, — не удержался от презрительной насмешки лорд Хаткотт. Мой отец охарактеризовал его иначе — ценитель и знаток раритетов, так он его назвал. А Лили в самом деле была в то время редкостная красавица. Образовался тройственный союз. Герцог, конечно, оплачивает все долги Рейнбара, снимает для супругов отличную квартиру, словом, делает все, чтобы жизнь Лили стала красивой и волшебной, как в сказке. Хорошо рассказываешь, Берти, улыбнулся лорд Хадкад. Не последуешь моему совету, то есть хочу сказать, не станешь благоразумным, сможешь заработать на жизнь писанием романов. Жизнь ли, ли чем не сюжет? Мне мало что известно о ней, засмеялся Бертран. Мой отец лучше других знал эту историю, сам был без памяти от нее. Как я понимаю, без памяти от нее было пол Парижа, сухо заметил лорд Хадкат. Девяностые годы, веселые и удалые. Совершенно верно, улыбнулся Бертран. Так вот. Лили питала к моему отцу слабость и доверяла ему. Она и поведала отцу о том, что происходит из древнего британского рода, и что никогда бы не пошла за Рейнбора, если бы не удручающая бедность, и, конечно, не перспектива жить в Париже. И Париж не устоял перед ее блистательным вложением капитала и стал выплачивать и дивиденды, — сказал лорд Хаткотт со свойственным ему цинизмом. — Дивиденды она получила после смерти Рейнбора, заметил Бертран. — Тот любил выпить и однажды, простудившись, схватил исполение лёгких и отдал концы. Злые языки говорили, что ей в то время было не до докторов. Роман с герцогом был в самом разгаре, так или иначе ее муж умер. Тогда все ставили сто против одного, что герцог на ней женится. Что он, собственно, и сделал. Лорд Хаткот откинулся на спинку стула, его глаза оживились. История Лили, казалось, захватила его, хотя было видно, что у него готова своя версия случившегося. «Не скажи!» Лили просто заставила его, — ухмыльнулся Бертран. В то время в Париже появился один из русских великих князей. Точно не помню, кто именно, но он вел себя так же, как теперь этот князь Борис с друзьями. Сорил деньгами направо и налево. Женщины, конечно, были без ума от него. Каждый вечер рауты, богатые подарки. Словом, Лили задала работу герцогу. Его голова решала задачку с тремя неизвестными 24 часа в сутки. Хочешь сказать, что все это время он прикидывал, жениться ему на ней или нет? — Совершенно верно, — удумнулся Бертран. Золотой царский рубль решил свое дело. Великий князь снимает для нее замок в пригороде Парижа, ожерелье из отборнейших жемчугов украшает ее грудь. Кстати, потом она не постеснялась с нем венчаться. «Так, — Так-так, интересно. Таким образом она стала герцогиней. Лорд хаткот вышел из-за стола и стал расхаживать по кабинету. — Хм... Образцово-показательный урок для юных леди, которые рассчитывают преуспеть в жизни. — Прелестно, прелестно. — Берти, поехали. Я проголодался. — Ну что ты за человек в самом деле? — Бертран Каннингем снова взгромоздился на письменный стол. — Я тебе рассказываю пикантнейшую историю, которую когда-либо знал Париж, а ты заботишься только о своем желудке. — Я забочусь о своей голове, — должен сказать. Вчера у Дэма бион подавали великолепное шампанское. Кажется, я переусердствовал. — Ну вот, видишь? Выходит, все было на уровне. Непонятно только, почему ты так рано ушел оттуда а я тебе скажу, почему. Они уже спускались вниз по лестнице. Начались дикие забавы. Тереза поливала всех содовый из сифона, а Мадлен визжала так, что мои нервы не выдержали. Князь Борис кажется без ума от нее. — Какие проблемы? Быстрота и натиск. — Пожалуй, только Анриета выделяется из всего этого общества. — Бертран улыбнулся. — Делаю тебе комплимент, хотя между мужчинами это не принято. Ты и в лошадях, между прочим, здорово разбираешься. — К сожалению, в других вопросах я менее компетентен, — улыбнулся лорд Хаткот. — Спасибо, что признаешь мои заслуги, хотя бы в этом. — Ничего себе! Да я во всем и всегда с тобой соглашаюсь, а не следовало бы. Жалею лишь о том, что Анриету не заприметил раньше, чем ты. — Бедняга, Берти, не огорчайся. Вот и вакансию увел у тебя из-под носа. А с Анриетой тебе было бы трудно. Она требует больших расходов, этим утешайся. — Можно было бы и поспорить, — ответил Бертран явно смущенный репликой кузена. — Послушай, Вейн, если я не найду в ближайшее время какого-нибудь воробушка, на меня начнут пальцем показывать. Ты же понимаешь, как смотрят Свети на таких неудачников, как я. Когда этот чертов немецкий барон увел у меня Лулу, я был просто в отчаянии. Хотя понимал, что не могу, как он, предоставить ее распоряжение виллу в Монте-Карло и яхту. Помнишь, купил я автомобиль? Железная коробка, а влетела в копеечку. Вот и получается, элегантная любовница, вывеска в делах мужчины, — Нет ее, значит, дела плохи. Одно удовольствие — погрцевать в Булонском лесу. Я благодарен тебе, что разрешаешь пользоваться твоими лошадками. Они вышли во двор. — Вейн, — сказал Бертран, — я надумал купить жеребца. Хочу участвовать в скачках. Ты мне не поможешь советом? Может, съездишь со мной к Лабризе? И слышать не хочу. — Нет, нет и нет, лорд Хаткотт нахмурился. Лабризе — известный в Париже аферист. С ним я не хочу иметь никаких дел. — Ты меня убиваешь, — наповал, Вейн. По лицу Бертрана Канингами пробежала тень, а я надеялся. — Если у тебя в кармане шевелятся денежки, лучше потратить их на женщин, мой тебе совет, — заметил лорд Хаткотт. — Прав, конечно, как всегда, — Бертран повеселел. — Давай заедем и взглянем на монашенку, которая так потрясла Андре, может, с ней мне повезет. Лорд Хаткат промолчал, и Бертран Канингам подумал, что у кузена пропал всякий интерес к предмету разговора. Гордыня с нетерпением ждала первой встречи с тетей. Встала поздно, значительно позже, чем собиралась. Солнечные лучи пробивали сквозь плотную ткань шторы. Она выбралась из постели, подошла к окну. Раздвинула шторы и распахнула створки. Утро было великолепное. Черепичные крыши простирались до самого горизонта. На карнизе ворковали голуби. Голубизна неба, прикрытая легкой кисьей сиреневого марева, поднимавшегося над домами, обещала ясный день. Гордыня высунулась из окна и с наслаждением вдохнула свежесть и аромат весеннего утра. Париж, весна. Она почувствовала себя умиротворенной. Сомнения, страхи, которые одолевали перед тем, как она заснула, мгновенно растаяли. Прелестное утро, солнышко. Париж, очаровательный и вечно юный. Гордыня поняла, что влюбилась в город с первого взгляда. Отошла от окна, не зная, что предпринять. Может, позвонить и попросить принести завтрак? Возможно, полагается спускаться в столовую, — раздумывала она. Раздался мягкий стук. Накинув фланелевый халат, Гордыня отворила дверь. — Ваш завтрак, мадмуазель! В комнату вошла молоденькая девушка. Поставила поднос завтраком на столик у кровати. — Довольно миловидная, — подумала Гордыня. Очаровательный белоснежный чепчик, озорные глаза. — Экономка велела мне помочь распаковать ваши вещи, — добавила девушка. Просила вам сказать, что после завтрака можете переехать в другую комнату. Наверное, пока не стоит и начинать? — Конечно, не стоит, — ответила Гордыня по-французски. Про себя отметила, что с трудом понимает быстрый говор служанки, пересыпанный просторечными словечками. — Одно дело понимать и говорить на литературном языке, и совсем другое речь простолюдинки, — подумала она. — Придется привыкать. — Думаю, вы правы, — добавила она. — После завтрака я пойду к тете, а вы поступайте, как считаете нужным. Ладно, мадемуазель. Служанка вышла, бросив на гордыню внимательный взгляд. А чего все так странно на меня смотрят? Мелькнула мысль, но сразу же погасла. Гордыня была голодна, несмотря на то, что вечером плотно поужинала. Аромат кофе, наполнивший комнату, дразнил аппетит. Круассаны румянились на серебряном блюде. Кофе понравился. Она с удовольствием выпила вторую чашку, но уже без сливок. Сливочное масло отдавало каким-то привкусом и она вспомнила, какое вкусное масло сбивали у них в деревне. Круассаны были необыкновенно вкусны, а земляничное варенье напоминало о лете. Первое впечатление, самое верное, пришло на ум. Когда позавтракала, она начала одеваться. Мгновенно на глаза набежали слезы. Бедная мамочка. Это она меня всегда наставляла, что по платью встречают, а по уму провожают, думала Гордене, вытирая слезы тыльной стороной ладони. Вспомнила она и то, что мать внушила ей и другую мудрость. Воспитанные люди должны скрывать свои чувства, особенно горести. Гордыня понимала, что многое теперь зависит от того, какое впечатление она произведет на свою тетю, и, вздохнув, стала одеваться. Платье, в котором она приехала, висело на плечиках в шкафу. При ярком свете весеннего утра оно выглядело понушенным и жалким. Раньше его носила мать, соблюдая траур по отцу. Когда она умерла... Гордыня, не найдя в доме ничего черного, надела это платье. Она взяла платяную щетку и стала оттирать пятна на юбке. Вспомнила, что когда бродила по вокзальной площади, выбирая из множества экипажей и фиакров тот, что подешевле, в темноте угодила в лужу. Пятна за ночь высохли и легко очистились, но потертости по краю подала, на обшлагах рукава, вдоль полочки лифа, громко кричали о бедности. Перед отъездом Гордыня долго возилась с платьем, подворачивала манжеты, пыталась подвернуть под пушку. Сейчас было очевидно, что ее усилия успехом не увенчались. Она гладко причесала волосы. Бросив взгляд на свое отражение в зеркале, робко пошла к двери. Гордыня была миловидна, но об этом ей никто никогда не говорил. Не знала она и того, что в Париже в моде высокие девушки, тонкие, как бритва. Она была среднего роста, и худощавой ее нельзя было назвать. Но гордыня обладала необыкновенным чувством собственного достоинства, и того держала себя с подобающей грацией и изяществом. Несмотря на то, что она тщательно приглаживала щеткой вьющиеся от природы волосы, завитки, короткие на висках, выбились красиво, обрамляя высокий лоб. Серые лучистые глаза, пухлые чувственные губы, аккуратный носик делали ее юное лицо особенно привлекательным. Выйдя из своей комнаты, Гордыня сразу же вспомнила события минувшего вечера, и сердце ее забилось. Стараясь успокоиться, Она направилась по коридору, засланному толстой ковровой дорожкой, к парадной лестнице. В доме было тихо. Она уловила слабый непонятный запах, который напомнил ей о суматохе, царившей накануне. Когда спустилась на второй этаж, запах усилился. Она поняла, что это дым от сигар, что он смешался с запахом увядших цветов, с терпким ароматом духов и еще с чем-то тяжелым. Долго не могла выделить этот четвертый компонент, но потом поняла, что пахнет еще и алкоголем. На третьем этаже царил полумрак. Настенные бра и люстры потушены, окна плотно зашторены. Гордыня догадалась, что тетя еще не проснулась, и спустилась на второй этаж. На марше этого этажа она задержалась. Сквозь двойные зеркальные двери ее взору открылся огромный зал. Это была парадная гостиная. Гордыня заглянула туда и застыла в изумлении. Большая комната занимала весь второй этаж. Она медленно обвела ее взглядом. Ничего подобного Гордыня в жизни своей не видела. Белые с золотом стены декорированы панелями, обтянутыми розовой с золотыми полосками парчой. Из этой же материи тяжелые шторы свисали с резных золоченых карнизов. Высокие зеркала, обрамленные искусно выполненной золоченой резьбой по дереву, отражали все это великолепие. Мебель инкрустирована перламутром и слоновой костью. На мраморных поверхностях столов стояли изумительные работы канделябры. Но что ее поразило больше всего, так это столы, крытые зеленым сукном и расставленные в беспорядке по всему залу. Она впервые видела горные столы, но сразу поняла, что вчера здесь играли. Но если играли в карты, например, почему же тогда было так шумно? — размышляла гордыня, приходя в ужас от того, что увидела на полу. Опрокинутая роскошная ваза, увядшие цветы в луже воды — Тут и там виднелись осколки бокалов для шампанского, у стены громозились черепки, разбитые в дребезги скульптурной группы, фарфоровые капидоны, работы дрезденских мастеров. Она разбиралась в искусстве. Подержав руке осколок, осторожно положила назад. У противоположной стены длинный стол, в скатерть залита вином, на тарелках окурки, всюду грязные фужеры, бокалы, пустые бутылки. Она посмотрела на возвышение направо от входа, одинокие пепитры. «Разве можно наслаждаться музыкой, швыряя деньги в азартной игре?» — размышляла гордыня, остановившись у игорного стола, вокруг которого в беспорядке стояли золоченые стулья, обитые гобеленами. «Наверное, можно. Это же Франция», — подумала она, вспомнив, как дома соседи осуждали некоторых знакомых, специально переправляющихся через Ломанш, чтобы сорить деньгами в игорных домах Остенда. Можно понять и оправдать существование Монте-Карло, в конце концов осуждать людей проще всего, думала она, но чтобы в центре Парижа, в доме у тети, это невероятно. Она припомнила, какой бой пришлось выдержать бедной мамочке, когда отец стал играть на бегах. При виде этого чудовищного зрелища мама просто пришла бы в ужас. Убранство зала поражало роскошью, несмотря на царивший беспорядок. Изящная роспись на плафоне говорила о том, что над ней работал настоящий художник талантливый мастер. Однако в зале витало что-то еще, оставляя неприятный осадок. Казалось, что эта странная и тягостно нависающая живет в доме вечно, даже когда все убрано и вымыто. Гордыня быстро спустилась на первый этаж и пошла в ту комнату, куда перенес ее лорд Хаткот, после того, как она потеряла сознание. Все было так, будто она никуда отсюда не уходила. Остатки еды на подносе, подушки, разбросаны в беспорядке. Правда, шторы раздвинуты. Комната обставлена дорогой мебелью и с большим вкусом. Но и здесь невозможно отыскать и намека на стремление хозяйки создать уютный уголок, в котором хотелось бы отдохнуть душой. Гордыня снова ощутила беспокойство, не зная, чем оно вызвано. Она поняла только, что это не тот дом, где можно чувствовать себя спокойно и наслаждаться уютом. Взглянула на старинные бронзовые часы, стоявшие на каминной полке. Часы молчали. Она поняла, что в этом роскошном доме никому ни до чего нет дела. — Девочка моя, — говорила бывала мама, — в доме все зависит от хозяйки. Женская работа не видна, пока ее делаешь. Старайся, чтобы все было под рукой. Чернила в чернильнице, нитки, иголки, булавки, ножницы. Часы должны идти, свежая вода в графине. Хорошую хозяйку никто никогда не застанет врасплох. Семейная жизнь состоит из мелочей. Мелочи создают комфорт. Комфорт любит каждый мужчина — старый, молодой, бедный, богатый. — Теперь я буду помогать тете следить за мелочами, — решила Гордыня. Тем более она вдовела, и ей не до того. — Доброе утро, мадмуазель! Голос, раздавшийся за спиной, заставил Гордыню вздрогнуть. Она обернулась и встретилась глазами с элегантной худощавой молодой особой, одетой в черное платье, поверх которого красовался малюсенький батистовый фарточек, обшитый кружевом. — Доброе утро! — ответила Гордыня. Она успела перехватить взгляд, который та бросила на ее более чем скромный наряд. — Я состою при ее сиятельстве. Она проснулась и хочет вас видеть. В голосе служанки проскользнуло что-то, насторожившую гордыню. Я, должно быть, чересчур восприимчива, — подумала она. — Неужели тетя недовольна? — Я тоже хочу ее видеть, — ответила гордыня. Лицо служанки оставалось бесстрастным. — Прошу вас, следуйте за мной, мадмуазель, — ответила та Тасуха. С бьющимся сердцем Гордыня стала подниматься по ступеням. — Нет, вероятнее всего, из нашего союза ничего не получится, — думала она, идя следом за служанкой. Похоже, лорд Хаткот прав. Поднимись она вчера вечером к гостям, появись в шикарном зале в своем бедном наряде, неизвестно, чем бы это закончилось. Служанка подошла к двери красного дерева и осторожно постучала. Открыв ее, жестом пригласила войти. В первый момент Гордыня растерялась. В огромной спальне полумрак, окна зашторены. Спустя несколько мгновений она различила какое-то сияние, исходившее от огромного царственного ложа, скрытого в алькове, над которым нависал потолок в форме раковины, выложенной изнутри перламутром. — Кто это? — раздался хриплый, еле слышный голос. — Это ты, Гордения? При звуке голоса тети, смущение и настороженность мгновенно уступили место искренней радости. — Ах, тетя Лили, дорогая тетя Лили, это я, Гордения! Я приехала поздно вечером, вы на меня не сердитесь. Я оказалась совсем в безвыходном положении. Мне не оставалось ничего, как только приехать к вам. Среди подушек послышался шорох, и тетина рука из под одеяла Гордыня сжала ее ладонями. Гордыня, мое дорогое дитя, давно никто меня так не удивлял. Когда Ивонна сказала, что ты здесь, я сначала не поверила, решила, что она что-то напутала. Долго думала, кто бы это мог ко мне пожаловать но потом сообразила, что у меня одна единственная племянница — ты, Гордыня. Но почему ты мне не написала? — Я не могла, тетя Лили. Я должна была немедленно уехать, как только похоронила маму. Тетя Лили, мама умерла. — Умерла? Герцогиня села в постели, и Гордыня поразилась выражение ее лица. — Этого не может быть! Твоя мать умерла? Моя дорогая Эмилия? Боже мой! В последнем письме, которое я от нее получила, она сообщала о смерти мужа. Какое несчастье! Письмо показалось мне обнадеживающим, она писала, что, слава богу, у нее есть ты и что надо вести дом. Все так и было, тетя Лили, но эта ноша оказалась ей не по силам. Подожди, детка, не так быстро. Расскажи с самого начала. О, моя голова! Голова раскалывается. Ивона, принеси мои таблетки и раздвинь шторы. Я хочу лучше разглядеть мою племянницу. — Сколько же лет прошло с тех пор, как я видела тебя в последний раз? — Семь лет, тетя Лили, — сказала Гордыня. — Я до сих пор помню, как вы навестили нас. Вы были такая красивая! А какие вкусные вещи вы привезли! И засахаренные фрукты! И слава дежона для папы! А мама была так рада пеньюару с тончайшими кружевами! Вы мне тогда показались сказочной феей! — Дорогой дитя! — — Ты меня тронула до слез, — сказала герцогиня. Она протянула руку, словно хотела приласкать гордыню, но опять застонала. — Боже, голова, голова раскалывается! Ивона, ну где ты там? Тетя разговаривала с Ивоной на французском языке, с легкостью переключаясь на английский. Беседуя с ней, гордыня слушала ее с благоговением. Но когда Ивона чуть отодвинула штуру, и дневной свет упал на лицо тети, гордыня едва сдержалась. Она помнила красавицу-тетю яркой блондинкой с синими глазами. Нежная бело-розовая кожа многих приводила в восторг. Тогда, когда тетя пожаловала в гости к ним в деревню, все, кто видели ее, иначе как английская роза, ее не называли. Когда воскрестили, не то имя дали. Гордыня вспомнила, как восхищался ее отец. — Лилия, этот цветок холодный, неяркий, сдержанный, а вы теплая, красивая, эффектная. Взгляните на эти розы в нашем саду. — Анри, вы поэт, — ответила тетя, играя глазами и улыбаясь той улыбкой. Гордыня, хоть и была совсем юная, понимала, что тетя обворожительна, перед которой трудно устоять мужскому сердцу. Теперь на подушках лежала женщина, не имеющая ничего общего с английской розой, которая однажды привела в изумление всю округу. Она пожаловала в экипаже до той поры невиданным в их краях. Все сбежались посмотреть на диковину которая называлась так загадочно — «автомобиль». «Еле — Еле-еле уговорила мужа отправиться в Англию за Роллс-Ройсом, — говорила тетя. — Французские автомобили не такие шикарные, как наши. Кроме того, я давно решила заехать к вам повидаться. — Дорогая Лили, это так на тебя похоже! Что же ты нас не предупредила? — смеялась мама. Сестры обнялись, приникли друг к другу, перекинули мостик через пропасть, разделяющую их. Они стояли, целовались... Радовались возникшей близости, словно и не было разницы ни в их положении. Гордыня тогда была совсем юная, но понимала, что контраст образа жизни сестер разителен, не в богатстве. Гордыня долго вспоминала этот визит. Красавица-тетя в шляпе, украшенной длинной алой лентой из тонкого шифона. Автомобиль трогается, лента отлетает, вьется по ветру. Широкие поля белой шляпы опущены. Красивое лицо тети так прелестно. Гордыня с трудом овладела собой. Она была потрясена. Усталые глаза, глубокие морщины, набрякшие мешки под глазами, тяжелые полуприкрытые веки. Волосы цвета спелой пшеницы изменили оттенок, потемнели и потеряли прежний блеск. Кожа бледная, высохшая. Шея, прежде точеная, как из мрамора, оплыла. И хоть тетя была накрыта одеялом, чувствовалось, что располнила она основательно. — Гордыня, ты совсем взрослая! Да, тетя Лили, мне уже двадцать. Двадцать. Тетя опять застонала. Ивонна, дождусь я таблеток наконец. Голова просто раскалывается. Прошу вас, ваше сиятельство. Ивонна протянула под нос, на котором стоял стакан с водой, и в ложечке лежала таблетка. Дай мне две таблетки. Герцогиня взяла с подноса стакан воды. Ваше сиятельство, вы же знаете, что доктор. Никогда не смей мне говорить про докторов. — резко оборвала ее герцогиня. — Дай две таблетки. Хотя после того, что было вчера, и после сразившего меня известия о смерти сестры, уверена, таблетки мало помогут. Принеси виски и содовую. Завтракать не буду. От одной мысли о еде становится дурно. — Хорошо, ваше сиятельство, — ответила Ивона тоном, в котором послышалось неодобрение. — И побыстрее, пожалуйста, я ждать не могу. Мне нужно выпить. — Сию минуту, ваше сиятельство. Ивона понеслась выполнять приказание. — Двадцать! повторила герцогиня окидывая взглядом гордыню невероятно это невозможно годы быстро летят тетя Лили! — ответила гордыня господи застонала герцогиня поднося руку ко лбу как быстро молодость прошла тея Лили, я не хотела беспокоить вас вчера вечером сказала гордыня извиняющимся голосом до сих пор чувствую себя виноватой что отправилась спать не увидевшись с вами и правильно сделала я бы не смогла оказать тебе внимание Кроме того, полагаю, тебе не стоило появляться перед гостями в этом наряде. — Господи, та же ироничная улыбка на губах, что и у лорда Хатката, — подумала Гордыня, а вслух сказала. — Вы правы, мои туалеты никуда не годятся. — Я не это имела в виду. Твое траурное платье прозвучало бы диссонансом, хотя, извини меня, нельзя же одеваться так старомодно. — Это мамино платье. Другого у меня нет. Гордыня опустила глаза. — Давай оставим этот разговор. Какое это имеет значение? Ты же не собираешься здесь оставаться? — спросила в лоб тетя. Наступила минутная пауза. Они посмотрели друг другу в глаза. — Тетя Лили, — голос гордыни дрожал, — что же мне делать? У меня никого, кроме вас, нет. Мне некуда ехать.